Книга седьмая. В скобках. Глава первая. Монастырь как отвлеченное понятие. Это книга-драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность. Человек в ней — лицо второстепенное. Встретив на своем пути монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь... Достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства, является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности. Здесь не место развивать некоторые идеи. Однако, не изменяя нашей сдержанности, Мысленно делая оговорки и даже негодуя, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы чтим. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум — это отражение Бога на экране, которым служит Ему человечество?